Санников Яков. Российский промышленник, исследователь Новосибирских островов. 1800-1811. Открыл острова Столбовой 1800 и Фадеевский 1805. Высказал мнение о существовании к северу от Новосибирских островов обширной земли. так называемой «земли Санникова». Несмотря на усиленные поиски, найти ее не удалось. Министр иностранных дел и коммерции Николай Петрович Румянцев, учитывая неизбежность столкновения интересов России и Англии в полярных районах Северо-Востока и Северной Америки, где была создана российско-американская компания, был инициатором многих крупных мероприятий по укреплению позиций России в этом районе земного шара. В частности, он организовал экспедицию, которую решил не стеснять в средствах и подчинить сибирскому генерал-губернатору Пестелю с разрешением тратить денег столько, сколько потребуется ему по обстоятельствам». Начальником экспедиции Румянцев определил чиновника Рижской таможни Матвея Матвеевича Гейденшторма, предки которого переселились из Швеции в Ригу в 18 веке. Молодой человек был образован, не имел ни родовых поместьй, ни светских связей и зарабатывал на жизнь своим трудом. Он был административно выслан в Восточную Сибирь за служебные провинности. шторму предстояло объехать открытую большую землю и выяснить, населена ли она людьми, описать образ их жизни, составить замечания о горах, долинах, вулканах, соляных источниках, зверях, птицах и рыбах. Прибыв в Якутск, шторм занялся сбором сведений о землях, которые лежали к северу от Ляховских островов. 25 октября 1808 года он шлет донесение, в котором сообщается слов крестьянина Егора Ширяева, что купец Сыровецкий немалого участия в открытии большой земли не имеет. Открыли он у имещания Портнягин и Санников. Живущий в Усть-Янском селении. 4 февраля 1809 года Матвей Геден Шторм прибыл в Усть-Янск. Здесь он встретился с зимовавшими промышленниками, среди которых был и Яков Санников. Он служил в качестве передовщика старшины артели у купцов Сыраватских. Это был удивительно смелый и любознательный человек, вся жизнь которого прошла в странствиях по бескрайним просторам Сибирского севера. В 1800 году Санников перешел с материка на остров Солбовой, а через пять лет первым вступил на неизвестную землю, которая позже получила название острова Фадеевского по имени промышленника, построившего на нем зимовье. Затем Санников участвовал в поездке промышленника Сыровацкого к востоку от открытой им земли, во время которой была обнаружена так называемая «Большая земля», названная Матвеем Генденштормом «Новой Сибирью». Встреча с Санниковым, одним из первооткрывателей Новосибирских островов, была большой удачей для Матвея Матвеевича. В лице Санникова он нашел надежного помощника — Гедденшторм решил расширить район работ своей экспедиции. Если первоначально он предполагал сосредоточить силы экспедиции весной 1809 года на исследовании матерой земли, то теперь решил разделить экспедицию на три небольших отряда. Санников, выполняя поручение Гедденшторма, в нескольких местах пересек пролив между островами Котельным и Фадеевским, и определил, что ширина его колеблется от семи до 30 верст. На всех сих землях писал Пестель Румянцеву: леса стоячего не имеется, из зверей водятся белые медведи, серые и белые волки, оленей и песов великое множество, также мышей бурых и белых, Из птиц зимой находятся только белые куропатки. Летом же, по описанию мещанина Санникова, очень много линяет там гусей, также уток, тупанов, куликов и прочей мелкой птицы бывает довольно. Земля сия, которую Гэдденшторм объехал, названа им Новой Сибирью, а берег, где поставлен крест Николаевским. шторм решил послать на Новую Сибирь артель промышленников под начальством Якова Санникова. К артели Матвей Матвеевич присоединил всех членов своей экспедиции. Лето на Новой Сибири стояло холодное, во многих местах остался лежать прошлогодний снег, и нигде из земли не пробивалось ни кустика зеленой травы. Следовательно, отправляться на Новую Сибирь с лошадьми немыслимо. Способ передвижения оставался один — собаки, запряженные в нарты. В речках путешественники обнаружили лишь мелкую рыбешку-рогатку, зато в изобилии линные гуси. Много попадалось песцов, которых мешали промышлять рыскающие стаи волков. Санников открыл реку, которая текла на северо-восток от деревянных гор. Он рассказывал, что члены его артели ходили по ее берегу вглубь на 60 верст и видели спорную с моря воду. В показании Санникова Гаденшторм увидел доказательство того, что Новая Сибирь в этом месте, вероятно, не очень широка. Разъезжая по острову, Санников в двадцати верстах от берега нашел кусок кости, который, кажется, был обделан для употребления вместо топора, ибо несколько походил на прежние каменные топоры чукчи. Других примет, которые свидетельствовали бы о том, что на Новой Сибири раньше жили люди, промышленнику обнаружить не удалось. Санников со своими товарищами побывал также на острове им прежде открытом, Фадеевском, где встретился с артелью охотника Черкова. Черков нашел следы не столь давней обитаемости. Среди них были жерди юкагирской юрты, под ними саночные полозья еще свежие и копылья. несколько костяных скобелей для делания кож и камни которые в них вкладываются. На основании этих находок Гедденшторм пришел к заключению, что в этот край приходили юкагиры, которые, вероятно, на восток удалились. За оказанные Санниковым и его товарищами услуги Гедденшторм разрешил плоды их промысла доставить за счет казны для продажи в Якутск, где мамонтова кость стоила 20-25 рублей за пут, шкура песца — 2 рубля, то есть в 5-6 раз дороже, чем в Усть-Янске. Становилось очевидно, что Новая Сибирь не материк, не исполинская земля, а остров не столь уж большой величины.